Глава 8. Арк. Дворец 10. Советник Дерел не мог сдержать удивленного вскрика после перехода из мороза варварского севера в теплый климат побережья торговцев. Ласковое солнце и теплый ветер манили навсегда остаться здесь и забыть про холод. Смертельных монстров и диких варваров. Одна надежда, что мечты когда-нибудь исполнится, и он переедет жить в Арк. Для этого надо лишь быть лояльным и правильно исполнять все приказы господина. Портал, недавно установленный в столице Союза Городов Гильдии Магов, работал в обе стороны, но для ограниченного количества людей. Это лучше всего показывало политику десяти семей в плане дальнейшего развития региона. Экспансию великого города не остановить. Дворец десяти, построенный на холме, возвышался над городом в блеске позолоты куполов. Весь правительственный район, в сердце которого находился дворец, состоял из особняков и поместья и знати. Именно дворянские семьи и богатые купцы — основное достояние арка. Ежедневно они решают, куда направить потоки товаров и как будут жить окружающие города и страны. Людские жизни для них ничего не стоят. В этой части мира мало кто может спорить с богатством и влиянием арка. Соседние конкурирующие города-государства с каждым годом теряли подконтрольные земли и оставалось не так много времени, как они сами упадут в руки десяти семей. Никто не смеет противостоять арку. Но бывают и исключения. Говорят, недавно были беспорядки в районе доков, серьезно ударившие по репутации торговли. Десятки разорившихся купцов, захваченных и потопленных кораблей. А главное, сожжены склады с товаром на сотни тысяч золотых монет. Кто ответит за это? Пойманные рабы за всю свою жизнь не смогут компенсировать убытки. Опрошенные рассказывали про конунга варваров, спланировавшего беспорядки, но кто в здравом уме поверит в это? Нужен был враг, и им стали пираты змеиного архипелага. К пиратам культивировали ненависть и активно строили корабли для уничтожения. Одного из конкурентов. Арка и его форма правления — единственная верная в этом мире, и все будут подчинены десяти семьям. В главных воротах дворца и стражники склонили алебарды, преграждая путь, и придирчиво осмотрели Деррила, пока из небольшой комнаты не вышел маг, разрешающий махнувшей рукой. Двигаясь по длинным коридорам, его... Осматривали еще несколько раз, и только перед самым входом в зал собраний, услышав имя, Дэрила сразу же пропустили зал для собраний был разделен на две части со свободным пространством в середине помещения для выступающих. Десять семей и другие знатные жители города расположились на одной части зала. На другой стороне сидели самые богатые купцы и представители многочисленных гильдий. Тем самым, показывая, кто правит. А кто приносит деньги? Обсудив множество накопившихся проблем столицы торгового побережья, члены собрания под конец дня оставили самую непростую. «И что нам даст экспансия на Варварский север? Товары, поставляемые оттуда, могут заинтересовать только южан!» Очередной купец никак не хотел расставаться с дополнительным сбором денег на армию. Смелого купца поддержали Тихим Гулом и другие богатые торговцы. Сильно возникать никто не хотел. Быть купцом в арке очень выгодно, и надо стараться поддерживать максимальную лояльность к власти. Но терять заработанные деньги совершенно не хотелось, особенно если не видишь выгоды. Вы не правы, уважаемый Тольт. Мы сможем заселить северные земли, получая прекрасную кость, меха, металл с горных рудников, и самое главное — контролировать потоки золота из древних руин. «Кафиус, сколько дохода нам приносит разница на обменном курсе?» Застывшая улыбка на губах, знатный мужчина повернулся к одному из дворцовых чиновников. «Полмиллиона в год, мой лорд, и сумма постоянно увеличивается». Сумма впечатлила всех находящихся в зале. Примерно годовой доход небольшого королевства. Контролируя большую часть торговли на территории Союза Городов, купцы арка брали за обычные товары только золотом меняя на побережье торговцев золото на серебро и медь. «Мы готовы поделиться частью дохода со всеми, кто готов вложиться в наш поход по установлению порядка на севере. Уничтожив у варваров, и горных орков, мы сможем направить потоки авантюристов в эти земли и полностью перекрыть перевалы от конкурентов». Лорд Этьен хотел насладиться плодами победы. Долгие годы работы над Варварским Севером и Союзом Городов должны, наконец, дать заслуженную власть его семье на всем побережье торговцев. Именно он продвигает проекты в случае провала, который маловероятен. Ему же и отвечать. «Дэрил, как обстановка на Севере?» — лорд заметил подчиненного. После исчезновения клана Волка единство кланов распалось. Взяв хорошую добычу в разграбленном лонинге, они пополнили припасы и теперь без проблем смогут пережить холодную зиму. В целом для нас все хорошо, собраться вместе у варваров вряд ли получится еще раз. К тому же, после того, как Кёник был наказан Города Союза готовы выставить общую армию! отчитался Дэрил. Нам остается только воспользоваться идеальным моментом для атаки. Сколько без остановки может действовать настроенный портал «Магистр Растер»?» Представитель гильдии магов мысленно потирал руки. Огромный заказ от десяти семей на портал, артефакты наемных магов сулил очень большие доходы. И в личный кошелек магистра упадет немалая часть переданного золота. «При необходимости целые сутки непрерывно, лорд Этьян. Хватит, чтобы переправить половину жителей арка!» Усмехнулся магистр. «А если налетит белый дракон или с гор сойдут морозные великаны, в конце концов очередной повелитель может собрать орду монстров!» Не унимались со стороны купцов. «Наши войска прекрасно обучены и оснащены. Лучшие наемные отряды со всего побережья торговцев, маги гильдии и войска арка справятся с любой угрозой». Встал со своего места командир собираемого корпуса. Купцы арка понимали, как бы красиво ни звучали слова лорда, с ними хотят разделить риски от запланированного похода. «Ваши войска, лорд Этьен, не смогли справиться с беспорядками в арке. Потери...» Беспорядки начались с купленных рабов в доке, которым тут же предоставили оружие. Совет десяти семей решил наложить запрет на работорговлю, а стража, проглядевшая массу вооруженных рабов, уже наказана. «Подобное больше не повторится», — сжал губы Этьен, показывая, что повторного напоминания о провале не потерпит. «Мы возместим понесенные убытки на севере. Вопрос решен. Начинайте готовить воинов». Лорд Этьен давно готовился к зримому усилению своей семьи и великого арка, поэтому хватит уговоров. Ничто не может помешать его планам. Уж точно не дикие варвары. Побережье торговцев. Центральная крепость Братства. Изначально Алое Братство было создано первыми жрецами и воинами, посвященными богине в качестве зримой поддержки на первичном плане. Но постепенно превратилась в мощную организацию с множеством отделений по всему миру. И, как часто бывает, наделенные властью представители Братства стали служить не только богине, но и своим личным интересам. Военные инструкторы, преподаватели боевых академий, охрана для богатых людей и сопровождение караванов на другие планы. В редких случаях участие в войнах между странами и городами. Все это приносило огромные деньги магистрам основных отделений братства. Предложение молодого капитана с окраины цивилизованного мира могло быть интересно для усиления влияния богини и самой организации. А для Совета магистров это дополнительные затраты из общей казны и необходимость отодвинуть усиление своего отделения. Предложить что-то, кроме никому не нужной земли, рыцарь-капитан ничего полезного не смог, и гроссмейстеру пришлось принять доводы магистров. После того, как они почувствовали на себе ярость драконьего чародея, были даже разговоры об изгнании Исаи из братства. Но как это сделать с избранником богини? Алая леди уже неделю как не отвечала на молитвы магистров и гроссмейстера. Божественная магия не работала, а значит, богиня недовольна своими людьми. Уверенные в своей власти магистры моментально начали ее терять среди своих братьев, которых они, забыв устав, начали принижать и играть в правителей. Командору Лоту было запрещено покидать крепость, пока идет обсуждение проступка капитана. И на очередной совет магистров командор зашел с легкой улыбкой на губах. Этим старикам давно надо было показать истинное лицо их власти. Братство не лига, где на первом месте деньги. «Командор, расскажите нам еще раз о рыцаре-капитане Саи!» Гроссмейстер сильно сдал за последние дни. Лишение божественной магии паладина сродни удару грома с небес. Осознание того, что они давно занимаются не тем, чем должны были, приходило все отчетливее в его голову. Но как повернуть отбившихся от рук магистров? Слишком много власти они получили. Магистр Ивур недовольно скривился от слов Гроссмейстера, но тяжелый взгляд главы братства заставил его промолчать. Рыцарь-капитан Са является конунгом клана Волка, собравшим под рукой все бывшие земли пограничных баронств. Где он, кстати, не так давно сразил рыцаря смерти во главе армии нежити. И обычно о таких воинах слагают баллады еще при жизни. Также я осмелюсь напомнить, что вы Смейстер. Просили оказывать ему всяческую поддержку, и все мы знаем, что по его предложению о выделении земель для братства. Это реально!» — прервал командор один из северных магистров. Внутри объединения воинов и жрецов Алой Леди давно не было единства. Более богатые южные братья давно забыли, зачем они вступили в Алое Братство в первую очередь, получая деньги на заработанном прошлыми поколениями статусе. Северяне еще следовали духу Братства, но все чаще заглядывались на южан, либо в открытую переходили в другие отделения. Наш брат готов предоставить плодородные земли для замков Братства. Командору Лоту надоело быть дипломатичным. Он полностью поддерживал своего более молодого брата Сая. Старикам давно пора уйти на покой в личные замки. Пусть там управляют землями, а не мощной военной организацией. Со всех сторон земли клана Волка окружены врагами. Пустоши, Мальбург, Лига. Нашему брату нужна помощь. Когда-то именно для взаимопомощи и службы богини было создано братство, и в этом основной устав. А не торговля и охрана, презрительно проговорил командор и посмотрел на магистра Ивура. «Я требую призвать богиню, или братья-рыцари в Таринале не будут подчиняться совету магистров». «Да как ты смеешь? Командор Лот прав! В первую очередь мы созданы, чтобы служить богине, и только потом для наших личных интересов магистр Ивур!» «Пройдемте к алтарю», тяжело поднялся с кресла грассмейстер. С трудом, сдерживая себя, магистры подчинились и направились к главному алтарю богини. Согласно правилам братства, когда нет возможности самостоятельно принять решение, требуется окончательное слово богини. Тем более, сай ее избранный. Сейчас придется потратить немало накопленных сил для молитвы призыва. Совсем плохо, если богиня не ответит. Окружив алтарь с высокой статуей богини, магистры начали длинную молитву впадающих через окна лучах света. Статуя окуталась пламенем, и рядом появился образ богини, что вызвало разную реакцию магистров. Многие из совета так и не были удостоены чести разговаривать и видеть богиню вживую. Алая леди. Как только не изображают богиню тактики и стратегии. Всегда неизменным остаются полные латы алого цвета и длинный меч. Строгое лицо, водопад волос цвета ночи и полные алые губы. Богиня красива, но в первую очередь в ней был виден воин. Длительное молчание первым решил нарушить магистр Ивур. «Богиня, ты должна усмирить своего избранника, который...» Алая леди, сузив в глаза с усмешкой, подошла к дерзкому магистру. «Ты смеешь что-то требовать от меня, Егор. Помнишь, как ты стал моим последователем? И что ты делаешь сейчас?» «Твои игры в Южных Королевствах — секрет для братства, но не для меня!» Меч в руке богини блеснул молнией. Магистры по-разному смотрели на скатившуюся голову одного из бывших теневых правителей братства, которому многие были должны огромные суммы денег. Но сожаление конечно, никто не испытывал. Удивление вызывал аватар богини. «Для меня не секрет вашей договоренности о разделе сферы влияния. У вас есть год исправиться Потом я навсегда заберу божественную силу. И с этого момента мой избранник является моим голосом в первичном плане». Богиня, оглядев магистров, исчезла вспышки пламени. Магистрам во главе с гроссмейстером теперь предстояло принять новые реалии жизни, где от слов конунга варварского клана будет зависеть дальнейшая жизнь огромной организации. Несогласных будет слишком много, да и других богов великое множество. Разделение братства неминуемо, так хотя бы лучшие из лучших останутся вместе. Богиня после выступления у алтаря вернула свой аватар обратно в гранитную башню что находится в нейтральном плане под властью Темруса. Пора навестить отца битв. Одна лишь только мысль, и она оказалась перед троном отца. «Отец Бит, прошу выслушайте меня», — встав на колено, произнесла Алая Леди. Темрус выглядел как опытный воин или даже скорее герой варваров. Толстые канаты мышцы на руках, небрежные плиты брони. Закрытый шлем с рогами и неизменный топор рядом с троном. Все его тело покрывали полоски шрамов, как напоминание о Великих Победах. «Ты давно можешь не выказывать почести, моя любимая дочь. Я дал тебе долгожданную свободу, и ты теперь младшая богиня, а не полубог с ограничениями». Прогремел голос из-под шлема и немного смягчился в конце. Поздравляю с победой в споре с Зургоном, хотя ставка с твоей стороны была очень высока. Зургон — бог кровавых налетов и сеятеля раздоров, а ему притит любая тактика и стратегия. Напасть в битве и убить как можно больше людей. Любая засада и отступление — трусость, которая карается смертью. Тысяча тропов и как можно больше крови. Так же, как и Алая Леди, он склоняет голову перед Темрусом, но не оставляет надежды в один день уйти из-под власти отца битв и когда-нибудь самолично сесть на троне из черепов поверженных врагов. «Отец, отдай мне с Взамен я передам амулет крови Зургона», — склонила голову Алая Леди. Темрус явно надеялся услышать что-то другое. Одним рывком он оказался рядом с дочерью и мягко поднял ее с пола. «Амулет за очень дорог мне. Зачем тебе гварства варваров? В кланах осталось население тысяч двадцать, не больше. Воинов нет и половины. Амулет стоит намного больше». Темрус всматривался в глаза богини. «Для моего избранника», — честно ответила дочь отца битв. «Ха! Драконий чародей и богиня тактики! Что может быть общего? «Ты уже не маленькая, но до сих пор слишком азартная и ставишь все на одну фигуру. Мне интересно будет посмотреть, чем это все закончится». Осмеявшись над своими мыслями, Темрус разглядывал переданный амулет. «Завтра всем шаманам кланов будет видение, где ты будешь назначена главной покиней, а там уже сама решишь, что им говорить». Алая леди поклонилась старшему богу войны и вернулась в свою башню на окраине плана отца. Артефакт, выигранный в споре с Зургоном, ценен и мог бы усилить ее личную силу. К сожалению, на одной личной силе не достигнуть высот среднего божества. Требуются верные помощники и союзники. Для полубога вера нескольких варварских племен достижения для младшей богини уже не так важно. Но она уверена, ее избранник не остановится на достигнутом и когда-нибудь отдаст долг. А божественные артефакты еще непременно будут.